Глава вторая. Не оглядываясь. Около 3 часов ночи Пеппа подходил к тротории. Он не удивился, что добрался до неё живым, даже не заблудившись. У него не было сил чему-либо удивляться. Даже идти сил уже не было. И вперёд подростка гнал один только древний инстинкт самосохранения. Он брёл по ночным улицам, будто подстреленный на охоте волк, ползущий к берлоге.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 Рича, ты вернулся? раздался восторженный полувопль полушёпот. А я тут. То вот, задремал немного. Я так тревожился. Я думал, я боялся, что с тобой что-то стряслось. А где ты был? А я тут это письмо ещё раз прочёл. Ты не сердишься? Ты расскажешь, где был, брат? Ты голоден? Почему ты молчишь? Ты сердишься, что я здесь? Алонсо сыпал словами, как горохом, обнимая друга до хруста в рёбрах.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 Иди, отдыхай. Тебя дядюшка с позаранку поднимет. Алонсо убежал. Ещё что-то щебеча на ходу, а тетьущик повернул в замке ключ и остался стоять у двери, опираясь в доски дрожащими руками. Ремиджи. Твоих родителей звали Рика и Германо. Он гнал от себя день смерти родителей.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 поэтому его невероятно заинтересовал отдалённый рог от множества копыт. И он выбежал за ворота, чтобы посмотреть, откуда несётся столько лошадей. Он так и не понял, кто были эти люди, вихрем налетевшие на их подворье. Он помнил лишь, как рванулся обратно к дому, как жался к столбам, поддерживающим кровлю, оглушённый топотом и звоном, как заходился плачем и звал мать, как человек в развивающихся чёрных полотнищах,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 И отчего-то ведь лютиков и маргариток, обезображенных этими жирными мазками, лучше всех слов убедил его. Всё будет очень плохо. Но если он не послушает сейчас мать, то сделает только хуже. В горле задыхающейся птицей снова заколотился плач, камнем стоявший поперёк груди. А мать упала на колени и сунула сыну в руки его любимого деревянного солдатика. «Возьми...»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 И Пепе оторвался от лютиков и маргариток, от запаха уходившего вчерашнего дня, вскинул голову, вбирая образ матери, обрамлённый огненным заревом и расплывающийся от подступающих слёз. А потом бросился бежать. Позади раздавались крики, грохот и треск пламени. Едкий смрад дыма вплёлся в горьковатый осенний ветер, но мальчик не оборачивался.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 стволы и кустерники плесали перед глазами словно нарисованные на колышущемся полотне тракт был совсем недалеко там впереди только пробежать над ручьём по шаткому мостику а потом сзади накатил новый звук папа не сразу различил его среди стука собственного сердца и хриплого эха дыхания это была быстрая поступь бегущего следом человека никто не окликал мальчика не требовало остановиться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 Разрозненные осколки отцовского облика вдруг сами собой сложились воедино, и Герман вновь ожил перед незрячими глазами сына. Высокий, худой, до черно загорелый лодочник с выдубленным солнцем лицом, лукавыми морщинками, лучистыми глаз, в вечной смолой на рубашке и грубыми, мастеровитыми руками. Именно он когда-то научил Пеппу вырезать из дерева солдатиков, пусть и не таких красивых, как тот. Матушка, хлопотливая и застенчивая, будто девица на выдании, умевшая рассказывать чудесные сказки и побаивавшаяся гусей. Он принял их смерть как данность, раздавленный своим неожиданным вечёрем и крахом прежней жизни. Родители словно канули в настигший его мрак, и он безоговорочно поверил в свою утрату, ещё недостаточно взрослый, чтобы задумываться о возможных вариантах исходов того дня.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 Лиши изредка в самые чёрные минуты давился сухими мучительными рыданиями, когда душа не вмещала больше горечи. Но сейчас слёзы неудержимо лились по щекам, разъедая садины, и тет евщик не утирал их, бессильно уронив руки. Он не подвёл мать. Папа всегда помнил, что он сильный. Всегда бежал вперёд, не оглядываясь ни колеблясь, а падая, всегда поднимался. А может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 А безобразие не сводится к дурному запаху или плохо отшлифованным граням. Лютики на материнской юбке. Узор жёлтых лепестков. Жёлтых. Не грязно-ярких, как осенние листья. Не солнечно-тёплых, как двухдневный цыплёнок. Тускло-сливочных, как домашний сыр. Пеппа крепко прижал кулаки к глазам. Потёр их, будто надеясь сорвать чёрную пелену, за которой вдруг окажется, что все эти годы он ошибался. Что его прежняя, уже забытая жизнь цела и ждёт его там, за этим глухим мраком. А потом опустил руки, влажные от слёз, и до крови закусил губу. Болван! Что за бестолковая детская блажь? Родители мертвы, сам он слеп, а по пятам снова идёт погоня. Это реальность. А всё прочее зыбкие мечты потерявшегося малыша, которого давно пора в себе изжить. На руки уже вырываતાં нащупывали края оторванной половицы, скрывавшей проклятый свиток. Полковник предложил ему выкуп. Конечно, он солгал. Он посолил бы Пеппа хоть дворец дожей, так сильно ему нужна эта дрянная вещица. Или всё же не ему, а его хозяйке. Если можно исцелить парализованное тело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 Двое Локиев ночевали у дверей, за которыми несли караул часовые. Полковник Корса отсутствовал, а капитан Рамола самолично дежурил у покоев синьор. Мрачный Дюваль, утративший обычное насмешливое лукавство, неподвижно высился на площадке у Герцкских апартаментов. Рамола же не стоялась на месте. Полковник покинул особняк, даже не подписав составленного распорядка караулов. Пустяк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 Капитан собирался вернуться на пост, но проходя по коридору второго этажа, заметил под дверью кабинета полковника проблеск огня. Орсо вернулся. Офицер замедлил шаги, машинально пощупав карман со злополученным документом. Недавно пробило половину третьего. Если полковник всё ещё сидит в кабинете, вероятно, он занят. Стоит ли морочить ему сейчас голову какими-то реестрами? Рамола потаптался на месте в раздумьях. Однако он хорошо знал своего командира и предпочитал получить разнос за назойливость, но не за разгильдяйство. А поэтому собрался с духом и постучал в дверь. "Войдите", раздался изнутри приглушённый голос, и капитан потянул за кольцо. Войдя, он остолбенел. Вурсо сидел в кресле у стола в расстёгнутом дублете и смотрел на подчинённого с бессмысленным раздражением. Слева на челюсти белела полотняная повязка.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 зря потратив кусок жизни, который уже не вернуть. Под ложечкой у Ромола что-то неприятно ворохнулось. Полковник никогда ни разу не обращался к нему по имени, капитан даже не был уверен, что оно известно командиру. Орса качнул головой. Не молчи, Сильвана. Мне интересно, Ромола нахмурился. Чувство неловкости вдруг пропало, сменившись с уподной тревогой. Я из очень знатной семьи, мой полковник, отрывисто проговорил он. В юности я был игроком в волокита, и за что отец лишил меня наследства и выгнал из дома, отписав всё имущество монастырскому приюту. В ярости я покинул отчий дом и завербовался в армию. В 18 лет я люто ненавидил отца. Сначала мечтал погибнуть, чтобы причинить отцу боль. Затем рвался к подвигам, чтобы доказать ему, что он был несправедлив. А потом пришёл день, когда я понял, что отец поступил единственно правильно. Оставшись дома, я опозорил бы родителей и разорил семью. 2 года назад я отправился с женой и сыном на родину в Ломбардию. Я хотел вымолить у отца прощение и показать ему внука. Приехав, я узнал, что отец умер полгода назад.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 Не молод, чёрт бы их подрал. Вступайте, Ромолов. Я и так задержал вас. И капитан тут же понял, что ему даёт время уйти, забыв о мимолётном помрачении рассудка полковника. Поклонившись и захлопывая за собой дверь, Ромолов услышал вкратчивый звон хрусталя. На утреннее построение капитан явился, поспав отсилы полтора часа, поэтому соображал туманно. Первым, кого увидел Ромолов во дворе, был полковник.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 В качестве дежурного командира был чернее тучи, выставляя утренние посты. Он отрывисто раздал распоряжения, морща низкий смоглой лоб и грузней обычного затопал прочь. Гаделот Хмуро посмотрел ему вслед. Капрал в серьёз горевал, и шотландец очередной раз ощутил тянущее тоскливое стеснение в груди. Все однополчани в последние сутки были подавлены. Гаделот от чего-то точно знал, что это скорее не скорпея, стыд.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 не лезут в драку и вообще не морочат голову. Самое время для дружбы. Пост в переулке Гаделот не любил. Там даже утром было душно. Солнце ещё пряталось за изящными изломами крыш, и даже тень здесь казалась липкой и горячей. Король был в тягости как никогда. Что бы ни говорил полковник Гаделот, не сомневался, что косвенно причастен к смерти Марцина. Что же будет дальше? Убийца Марцина свободен.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 Убил его однополчанин и сейчас наверняка идёт убивать самого Пеппа. Одно запалышный котдахтани. Некоторое время шотландец тот так то эдок выворачивал эти неутешительные мысли, и вскоре уже был люто зол на себя, на полковника, на морцина. Мир казался ему отвратительным и несправедливым местом. Доктор Бенини читал вслух французский роман. Третья часть приполнейшей, но при этом забавной книги о великане Горгонтюа была привезена только позавчера и очень увлекла герцогиню. Гангратюа и Пантагрюэль. Роман Франсуа Рабле, вышедший в 1546 году. Здесь и далее примечание автора. Однако сейчас доктор подозревал, что синьор вот-вот задремлет. Ночью Фонцы почти не спала, но врач невозмутимо продолжал Невольно сам заинтересовавшись живым и злым языком сюжетом, переворачивая страницу, Бениньо поднял глаза и заметил, что герцогиня опустила веки. Он сделал паузу, а Фонцы вдруг разомкнула губы. Бениньо, отложи те книгу. Прошелестела больная. Врач стал склоняясь к хозяйке. Я утомил вас, ваше сиятельство?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 Куда вам угодно отправиться с удареня? спросил он, стараясь отцедить из голоса недоумение. В церкь. Каф. последовал ошеломляющий ответ. Я хочу посетить мессу. Моя герцогиня осторожно начал Бениньо. Ваша домашняя часовня, и я знаю, что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 Но сегодня хоронят этого солдата Марцино мне не по себе. Герцогиня фон Цы никогда не отличалась религиозностью. Но врач привык к её причудам и не позволил себе нахмуриться. Он знал своё дело. Поэтому поклонился синьоре и отправился отдавать многочисленные распоряжения. Выезд из дома для фон Цы был подобен настоящей экспедиции.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 сознавая, что любая случайность на воде станет для неё роковой. По давно установленному ритуалу носильщики ловко и умело усадили герцогиню в кресло паланкина, также слажено подняли носилки, привычно устроили перекладины на плечах и двинулись к выходу. Бениньё вооружённую угрожающе позвякивающей сумкой последовал за процессией. Процессия вышла из парадных дверей мимо вставшего на вытяжку солдата. примерным шагом двинулась по переулку к собору. Бениньо, хмурый и озабоченный, шагал по правую руку от паланкина, внимательно глядя на восковое лицо в тени занавеси. Он не заметил, что в спину ему пристально смотрят задумчивые глаза часового. За всё время службы Гаделот не помнил ни единого случая, чтобы герцогиня покидала особняк. Прочим, саму герцогиню он тоже ни разу не видел, поэтому сейчас заворожённо смотрел на колыхание тёмно-синих порчёвых занавесей, за которыми мельком успел разглядеть тонкие черты измождённого лица и блеск штья на чёрном бархате. Куда это её сиятельство изволили направиться? Дело к полудню, носильщики одеты в строгие лиловые плащи. Неужели герцогиня едет к мессе? А доктор, похоже, вовсе не воодушевлён этой поездкой. В морщинах на его лбу можно до половины утопить медную монету. Гаделот переступил на месте, перехватывая ложе мушкета. Но ну уже до смены караулов всего-то полчаса и осталось. Герцкская свита тем временем скрылась за изгибом переулка. Несколько минут Шотландс бездумно следил за чёрным штрихом стрелки башенных часов, видневшихся не вдалеке. 20 минут. Как медленно всегда тянется последний час.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 Внезапно вспыхнувшее решение сидело внутри раскалённым гвоздём, а время текло ещё более медленно и уныло. Совершенно изнемогший от нескончаемого ожидания шотландец едва не подскочил от удара колокола. Наконец сменивший с караула Гадилотс с размароённым видом зашагал к солдатским квартирам, но уже через 10 минут, убедившись, что вокруг ни души, деловито и забоченно поднимался по лестнице. Случайный свидетель решил бы, что он спешит куда-то по делам служебным. Звончанного голоса Рамола по-прежнему нигде не слышилось. Похоже, после похорон старшее командование удачно заглянуло в трактир. Пройдя мимо деревянных статуй, Гаделотагляделся и вошёл в выстланный тёмными плитками коридор, где поблёскивала медной ручкой массивная дверь докторского кабинета. Здесь пришлось незамысловато притаиться за стоящими у стены доспехами и ждать. И стопник всегда являлся около полудня, чтобы выгрести из докторского камина пепел сожжённых бумаг. Поскольку доктор отсутствовал, истопник не спешил. Однако не успел Гаделот всерьёз разозлиться, как послышалось фальшивое насвистывание, и коренастый здоровяк вынырнул из подлесничной арки. Неспешно отперев кабинет, он внёс свою корзину внутрь, и вскоре к свисту добавилось скрежетание медного совка. Но тут свист оборвался, и раздались громовое чихание и брань. В самое время Гаддилот выскользнул из своего укрытия и осторожно заглянул в кабинет. И стопник почти до пояса влез в зев камина, и ругательство его, уносимое в дымоход гулким эхом, звучало сжидковатыми раскатами. Шотландец прошмыгнул за спиной работника и спрятался за открытой дверью трапезной. Он больше рассчитывал на ширму для осмотров, но та стояла вплотную к стене. Ещё через долгих полчаса и стопник закончил своим итарством, уложил в камин свежие дрова, Поднял корзину с золо и отправился во свои асе. В замке громко щёлкнул ключ. Шотландец был заперт в кабинете. Но это его мало обеспокоило. Он уже знал всешние порядки: истопник сдаст ключ старшему лакею, а тому сюда соваться незачем. В узорном шкафчике напротив двери висели на крючках ключи от книжных шкафов и сундуков с лекарскими пожитками Бениньо. Среди них был и запасной ключ от двери. Его, конечно, предстоит потом как-то вернуть, однако сейчас Гаделот заботило другое. Убедившись, что шаги и стопники затихли, возвращаться он, похоже, не собирается, Гаделот вышел из-за двери и направился к столу. Бумаги всё так же выселились на матово поблёскивающей столешнице. На сей раз он не суетился. Уверенно пролистав стопку, он сдвинул её на 2 дюйма в бок, чтобы сразу безошибочно вернуть нужные документы на прежнее место.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 Собор был способен утолить любые тревоги. Бениньо, почти не вслушиваясь в слова пастора, отдался вычурной красоте византийских мозаик, колонн и статуй, на время отбросив всё прочее, оставшись оза стенами волшебной базилики. Он так глубоко погрузился в какие-то потаённые омуты собственной души, что не сразу услышал глухойскрижащий звук, раздавшийся слева. Вздрогнув, врач вынырнул из своих грёс и вдруг увидел, как лицо герцогини Только что бывший умиротворённым, налилась кровью. Губы кривятся в молчаливой муке, а на лбу стремительно набухает тугая вена. Пояснения Бенинью не требовались. Он коротко щёлкнул пальцем, и у плеча тут же возникло окей. "У её сиятельство приступ", шёпотом очаконял врач, немедленно наружу. Слуге тоже не надо было ничего толковать дважды. Носильщики бесшумно подхватили кресло и вынесли синьёру на площадь. Здесь под защитой занавесей полонки на Бенинью торопливо поднёс к синеватым искажённым губам склянку и резко скомандовал. «В особняк! Живо!» Обратный путь занял не более двадцати минут. Носильщики почти бежали. Врач, торопясь следом, мысленно клял себя за слабохарактерность, герцогиню за упрямство, а нутрос сжимал ледяной ужас, что они могут не успеть. В доме незамедлительно поднялся переполох.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 Дыхание Лазари и понемногу начало выравниваться, а мучительная гримаса губ сошла на нет. Бенинью разжал зубы, только сейчас ощутив, как ломит челюсти от сведшей их судороги. Четверть часа спустя Фонцы медленно открыла глаза. Что случилось? прошелестела она. Снова это? Да, судороги. Врач сосредоточенно считал пульс. «Как вы себя чувствуете?» «Устала», — слегка поморщилась Фонци. «И голова все еще болит», — Бенинью кивнул. «Неудивительно. Вам необходимо поспать, ваше сиятельство, и впредь...» Врач осекся на Лазаре, а уже скривила уголки рта. «Да, я понимаю. У меня есть домашняя часовня».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 рядовой макрорк